Часть одиннадцатая. Учитель перевела взгляд на Суи и обнаружил на ее лбу набухавшую шишку. На в брови она спросила «Суи, кто из них тебя толкнула?» Та съежилась и покачала головой, искоса поглядывая на Шишен. «Никто. Я запнулась сама». Но педагогу не составило труда распознать неуклюжую попытку выгораживания, кого бы там ни было. «Не лги. Это она толкнула тебя». Суи всегда производила впечатление хорошей, уживающейся со всеми девочки. Шишан, с другой стороны, выглядел скорее одиночкой, с которой казалось не так легко сладить. Учитель сама могла свидетельствовать, что ее увозили на дорогом автомобиле и вернули уже в другой одежде. Видела я таких студентов, как же. Думаю, в таком ключе удивительно, что педагог симпатизировал потерпевшей. «Нет, это...» — попыталась объясниться Суи. «И... зачем ты ее покрываешь?» «Учитель, это все она, Сианин и я свидетели!» Они немного колебалась, боясь расстроить Шишин, но, видя, что та продолжает вести себя, будто происходящее не касается, молча кивнула. Твое имя?» Посмотрел на Шишин учитель, всем своим видом выражая согласие с версией ан -Ань и Суи. «Сю Су Шишен Шишин глянул Суи с улыбкой, заставившую ее занервничать. Однако при мысли, что у противной стороны нет никаких доказательств и оправдания, она поуспокоилась. «Студент Сью юя Юэ, за развязывание драки с двумя учащимися, повлекшие телесные повреждения, вы наказываетесь общественными работами. Уборка территории в течение недели. Возражение?» «И вы вот так просто сделали выводы, не выслушав другую сторону?» Подняла брови Шишен. «Эта училка поверила им лишь на основании слов. Она же явно помогает главной героине». По лицу учителя пробежала тень. Она просто планировала немного проучить задиру, но эта чертова девчонка оказалась не так проста. Что же еще вы можете нам поведать, невзирая на показания двух свидетелей? Будучи студентом, вы должны вести себя соответственно и наветать в облаках днями напролет. Это общество устроено очень сложно. Думаете, здесь работают ваши маленькие схемы? Что вы имеете в виду? Внезапно охладил тон Шишен. Прекрасно знаешь, что натворила еще, смеливаешься спрашивать? Издевательски вклинилась Ань-Ань. Лицо Суи скажало обиды, но глаза выдавали, переполнявши ее триумф. «Правда, неправда. Кого это заботит, когда столько людей говорят одно и то же?» При последних словах собравшиеся в коридоре Зываки принялись удачить между собой приглушенными голосами. «Пару дней назад я видела ее в Порше. Иногда я замечаю машину, ожидающую ее ворот. Думаете, она нашла себе покровителя?» «Меня тогда не было. Я не видела своими глазами, но тоже слушала об этом от многих людей». «Я никогда не слышала, чтобы ее семье водились деньги». Ты тупая, зачем девчонки из богатой семьи жить в кампусе? Посмотри на богатеев вокруг и скажи, кто из них не водит собственную машину. Неужели? Она чье то Госпожа! Учитель же вместо того, чтобы остановить поток этих сплетен, напротив, подлила масло в огонь. Студент Сью Чинью, ваши действия плохо отразятся на ваших моральных качествах. Я составлю рапорт и прослежу за осуществлением должного наказания. А не нужно распускать руки, если не хочешь, чтобы об этом узнали все вокруг! Еще больше осмелила она. Тоже хочу сказать и тебе. Шишин повернулась, подошла к столу и взяла лежавшую на нем игрушку. Мои глубочайшие извинения. Эта милая игрушка, что я недавно получила, обладает возможностью хранить до одного часа записанного видеоматериала. Давайте пойдем к директору. Пусть он со всей справедливостью нас рассудит. Лицо Суи стало бледным, как полотно. Она и правда записывала все, что здесь происходило? Мы сказали, что толкнула меня она, хотя на самом деле это вина Анань. Если дойдет до директора, моими имя будет опозорено. Нет, я не могу ей этого позволить. Шишан с явно улучшившимся настроением начала пробиваться к выходу сквозь толпу. Пойдемте в кабинет директора, учитель. Вы только что оклеветали меня. Надеюсь, директор вынесет справедливое, удовлетворяющее меня решение. Чинь это просто маленькое недоразумение. Не стоит раздавать из-за него такой скандал. Остановил ее Суи. Маленькое? Недоразумение? Вы трое сговорились меня подставить, а учитель пела под вашу дудку. Это, по-вашему, маленькое недоразумение. Чинюя, я. Внезапно захотела закрыть вопрос по любовной о Совершенно ясно, что она никак не ожидала появления записи у Шишен. По сравнению с легкой потасовкой, клеветая ложное обвинение, преступление уже совсем другого калибра, глубоко затрагивающее чью-то репутацию в вопросе морали. Учителя также терзали сомнения. Она действительно не располагала никакими доказательствами того, что Шишен являлась чьей-то профурсеткой. А вот клевета на студента вполне могла стать причиной ее увольнения. Эти мысли заставили ее перегородить дверной проем. «Студент Сючиньюи, нет необходимости беспокоя директора. Вы являетесь первой толкнувшей студента Суи. Так что, если принесете извинения, инцидент будет исчерпан». Шишен не стал тратить свое дыхание на дальнейшие споры, просто вытащив телефон и набрав номер. «Адвокат Ван. «Не могли бы вы ненадолго приехать в университет?» «Да, прямо сейчас я нахожусь в общежитии». Повесив трубку и отказавшись от попыток покинуть помещение, она подняла стул, чтобы присесть. Но она в самом деле вызвала юриста». Позеленело лицо учителя. Люди снаружи притихли и начали приглядываться друг с другом. «Развитие события принимают странный оборот, чтобы так спокойно позвонить адвокату. У нее или правда могущественный правокровитель, или она действительно невиновна?» Юрист Ван прибыл очень скоро, и в настоящее время просачивался сквозь толпы студентов женского общежития. «Просто считая это продиранием сквозь цветник из десятков тысяч кустов роз!» — говорил он себе с внутренним выражением на вроде Хе! С колоссальными усилиями он, наконец, нашел нужную комнату, выправил кем-то погнутые по пути очки и направился к нанимательнице. «Миссюэй». Народ за дверью замер. «Там и правда прибыл адвокат!» Шишан кивнула, передала ему игрушку и спокойным ровным голосом объяснила, что здесь произошло. А адвокат в ад потолкнул кверху свои очки и после непродолжительного раздумья обратился к учителю с -и. Итак, Эти три студента по предварительному сговору решили ложно обвинить моего клиента в том, что натолкнула эту девушку, вследствие чего был нанесен вред ее здоровью. В соответствии с положением государственной администрации права народной республики Китая, такие действия влекут за собой ответственность в виде ограничения свободы на срок от 5 до 10 суток. Далее этот педагог намеренно порочил репутацию моего клиента клеветой. На самом деле все не было настолько серьезно. Хотя адвокат Ван и посчитал, что некоторые преувеличения не помешает, помешают. Но закон есть закон. Это прописано черным по белому. Не верите ему, можете найти любого другого юриста, который все подтвердит. Троица Суи, само собой, ничего не смогла противопоставить профессиональным доводам. Прямо сейчас они стояли с бледными лицами, без малейшего понятия, что делать дальше. Пока продолжались поучения адвоката, появился сам директор, наконец поймавший волну. Еще бы, как мог остаться незамеченным вызов кампус юриста? Так, хватит здесь толпиться, расходитесь по своим комнатам. Мгновенно решил проблему скученности директор. Уже зная суть ситуации, он сразу же начал с выговора, совершившему проступок учителю, на глазах у Шишен. Впрочем, претерпев словесную взбучку в качестве кнута, она вскоре получила свой пряник в виде свободы. Затем, с большим уважением, директор выразил свои извинения самой Шишен. Университет в лице определенного преподавателя действительно был неправ. И даже если бы дошло из требования компенсации, он не посчитал бы это чем-то из ряда вон. А получи инцидента глазку, непременно пострадала бы репутация целого вуза. Что до Суи и Ко, директор забрал их с собой, давая понять Шешен, что его суждение будет более чем удовлетворительным. Покинув пределы общежития, директор вновь кинулся бронить учителя, подошедшего к нему для оправдания. «Я ж вдалбливал во много раз, у кого здесь самое большое влияние, и во что все вылилось. Хорошо, что в этот раз вы имели дело только с Ючинь А если в следующий раз вы столкнетесь с увы «Да эта школа перевернется вверх дном!» Учитель почувствовал сильный укол обиды. «Почему мы должны сейчас вспоминать дамочек вроде Сяуэй? Их вид практически кричит «Я богатая девчонка!»